Глава тридцать Даже попытки не сделал. Король помолчал и, тяжело вздохнув, продолжил. «Нет, мальчик мой, я тебя не осуждаю. Сам по молодости разного успел натворить. Только ведь, сын, ошибки исправлять нужно. Для того Господь и даёт нам время и силы. А шрам? Что шрам?» Он небрежным взмахом руки отмёл попытку Максимилиана возразить глупости одни это главное что у тебя здесь король чуть раздраженно постучал пальцем по лбу герцога каждому господь ношу по силам дает раз тебе такая выпала значит сможешь нести если не сдашься так что завтра бумаги я подпишу и поезжай с богом А жене все же письмо напиши понял меня проводив отца макс вернулся в башню и в раздражении глотнул из кубка Горячее вино давно остыло, и вкус показался особо противным. Напоминание о браке тоже радости не добавило. Какой смысл в этом всем? Да еще и письмо. Что может эта испанка понимать в жизни? О чем я могу писать? Молиться я ей не мешаю, денег выдал. Нет уж, нужно отцу, пусть сам пишет. Он этот брак устроил. Еще около часа он вяло перебирал стихи, размышляя о даре, который Господь вложил в некоторых. Ведь вот про лейста франкийского говорят, что пьяница и безбожник, а смотри-ка, как умеет, как будто в душу мне заглянул. Строчки на листе бумаги, переписанные им самим в надежде издать сборник, гласили. «Феникс, искромсав, растерев и по новой слепив воедино, Но уже без души или снею, но только на вдох, Прошептала на ухо, прощаясь, лихая година. Не ропщи, а ликуй, потому что покуда не сдох. И ушла во свояси, следы затянула поземка. Я стою на ветру и, пожалуй, не двинусь пока, Что внутри, что снаружи царят пустота и потемки. Да, я жив, но живу ли, не ведаю наверняка. Мысль о требовании отца написать письмо испанке раздражала. Герцог все время возвращался к ней. «Что я могу ей написать? О чем с ней говорить?» Однако понимание, что он может сколько угодно возмущаться приказом короля, но пренебречь им не вправе, заставило герцога скрипнуть зубами и не откладывать неприятное дело в долгий ящик. «Письмо? Ладно, будет вам письмо». За окном уже серело небо, когда, недовольно морщась, герцог выводил на листе. «Всего хватает. Надеюсь также, что и прочие нужды ваши удовлетворены». Немного подумав над текстом, он добавил. «Волею короля через день я отправляюсь в Северные земли, поэтому с ответом можете не спешить. Гонец не застанет меня в столице». И с удовольствием подписался. Максимилиан Жан-Филипп Виктуар, герцог Дангуленский и Де Шефрес. Письмо он запечатал сразу же, написав сверху имя получательницы, свернув листы и, прилив воском, поставил перстнем печать. И, уходя в спальню, небрежно бросил бумагу на поднос в коридоре. Утром месье гараж найдет и отправит адресату. Через два дня в сопровождении, подобранной королем свиты и охраны, герцог выехал из Парижеля. А через четыре дня после его отъезда в окрестности Парижеля въехала босс. Прибыла герцогиня Ангуленская со свитой. Такой визит не мог остаться незамеченным. Кроме того, герцогиня въехала в пустующую усадьбу, на которую облизывались многие придворные. Пусть дом и пустовал длительное время, но близость к столице делала его весьма лакомым кусочком. Усадьба была выморочным имуществом. Осталась после гибели месье Турнета, потомка, когда-то многочисленного, а ныне полностью угасшего рода. Вокруг земель и дома плелись интриги. Каждый хотел получить их в подарок, но некоторые шли дальше и готовы были выкупить у казны опустевший дом. Выморочное имущество. Это собственность, которая никому не перешла по наследству после смерти последнего обладателя. Месье Турнет славился любовью к своему саду и, по слухам, не жалея, скупал для него самые красивые растения. Пусть и был он не родовит и не носил титула, однако побывать у него в гостях весной или летом считалось большой удачей. Самые редкие сорта роз и самые урожайные яблони и груши росли именно у него. Самые удивительные по красоте клумбы и робатки, самые роскошные цветники — Самые ровные газоны. В общем, все в этой усадьбе было самым-самым. Старший садовник, старик месье Агаси, еще при жизни хозяина не раз и не два получал весьма лесные и выгодные предложения от вельмож, однако только отмахивался. «Я на этот сад всю жизнь положил, почтенные, тут и помру». Однако помер от зимней простуды не садовник, а сам месье Турнет. Но даже тогда Агаси отказывался перейти к другим на службу. Усадьба эта так славилась своей красотой, что после смерти владельца старший садовник получал от казны некоторые деньги и поддерживал сад в отличном состоянии. Впрочем, на дом он искренне плевал. Только расстраивался, что ветшающие стены, теряющие штукатурку, несколько портят вид малого розария. Сейчас Агаси недовольно рассматривал въезжающие на территорию поместья кареты и повозки и каркающим голосом командовал солдатам. «Куды! Куды, оглашенные! Аллеи вам мало! Конем мне тут и топчешься на клумбе! Левее заезжай!» Особого почтения к новой владелице старик не испытал. Женщина. Что она может понимать в тонком искусстве? Но, увы, Жизнь научила его, что с владельцами нужно существовать мирно. Потому, поклонившись еще закрытой карете, он улизнул к себе во флигель, переживая о том, поладит ли он с ней. Вдруг дамочке вздумается лезть в его детище или, не дай бог, сократить расходы на сад. Сейчас-то отказны деньги исправно поступают. А ежели она, как месье Турнет, скволыжничать почнет? У того только и славы было, что сад красивый. А чьими трудами взрощена? Ведь гроша лишнего не давал на рабочих, только гостям все хвастался, какой он хозяин. Как-то оно теперь будет? Вдруг сократит мадама содержание это? Или что еще хуже, потребует, чтобы переделали все по новой моде? Мода эта, пришедшая во Франкю откуда-то издалека, вызывала у Агаси раздражение. Господь в своей мудрости наилучшую форму для всего живого придумал. А эти... Он презрительно сплевывал себе под ноги. Что они там понимать могут? То собачек до да павлинов выращивают, то у веснянки крону шаром обрежут. Мода у них этакая, извольте полюбоваться. Разве ж этакая вот можно допускать? Безо всякого понимания лезут. А к дереву или там цветку с уважением нужно. Не пилить все, что вздумается, а помочь немного. Траву сорную там убрать. Сухие ветки удалить, посмотреть, чтобы солнышко ему хватало. Оно тогда и отблагодарит. Старик с неудовольствием смотрел на поднятую вокруг суматоху. Конечно, то, что ремонт начали в доме, оно может быть и неплохо. Беседку вот в саду тоже поправить требуется. Только все же нет у него доверия к бабам. Хоть и герцогиня, а что она понимать может? Он таких и при прежнем хозяине навидался. Приедут в гости пищат, визжат, всем восторгаются, цветы рвут, наиграются и бросят. Нет у них понимания красоты, и доверия им нет. Разговор с новой хозяйкой, которая вызвала его через пару недель после прибытия, немного утешил садовника. Спокойная мадамка оказалась, рассудительная. Не командовала, а расспрашивала. Сколько, дескать, требуется рабочих на лето нанять? Сколько потребно дров для теплички, хватит ли рассады и прочее. Может, оно и ничего себе будет. Мысли старика немного смягчились. Больше всего ему понравилось, что в отличие от Скупердя и Месье Турнета, эта мадамка решила на рабочих не экономить. На лето наймете сколько потребуется. Оно и правильно. Селов у меня прежних уже нет, а землица она работу уважает. Не любит, чтобы забывали про нее. Как бы еще спросить про ученика? Однако задать такой вопрос пока так и не рискнул. Месье Турнет всегда злился в таких случаях и грозился выгнать и нанять другого садовника. «А как же другого, ежели я всю жизнь на этот пустырь положил? Ежели тут при отце Турнетовом только сорняки росли, а каждый кустик я своими руками высадил?» Но тот мужчина понимающий был. Конечно, деньгами не сыпал, но и на рабочих выдавал, и на новинки. Господь даст, может, оно и ничего еще выйдет. Может, в леди Энтой понимание побольше найдется, чем в покойнике. К удивлению старого садовника об ученике герцогине заговорила сама. Это сразило Агаси окончательно. Оно, конечно, оно бы давно надобно. Ведь моложе не стану я, а кому передать-то? Только ведь, госпожа, мальчишку не возьмешь на этокое место. Тут-то понимание надобно иметь. Есть у меня один на примете. Толковый мужчина, так ведь женатый. Анна не слишком поняла, как жена может помешать стать садовником, потому уточнила. Какая разница? Так ведь жену-то кормить надобно. Да и детёв тоже. А кто ж ученику платить будет?» Не могут они ждать два или три года, пока отец зарабатывать начнет. Анна немного подумала и спросила, а сколько сейчас зарабатывает этот мужчина? Ну, летом-то я в сад его беру подсобником, а зимой он, ясное дело, ходит, дрова колет по домам. Не голодают они, работник-то он добрый. Вы мне сумму назовите. Странное обращение на «вы», как к благородному, Старика смущало, но тут речь шла о главной ценности в его жизни, потому он окончательно расхрабрился и назвал сумму, тревожно поглядывая на дамочку. «Договаривайтесь с вашим учеником. Я буду платить столько, сколько вы сказали». Старик мялся, не зная, как пояснить ей. «Что-то еще вас беспокоит? Так ведь, может, он и не согласится еще? Это ведь жена в деревне, а он тут-то». «Агаси, но ведь во Флигеле достаточно места для семьи?» Так там и для кучи народу достаточно, ваше сиятельство. А дозволите ли на хлебников-то тащить? Это ведь на дрова еще расход, и вообще...» Старик поглядывал с такой надеждой, что Анна рассмеялась. «Дозволю. Сегодня пришлю горничных, чтобы комнаты пустые в порядок привели. А вы поезжайте в деревню и везите его сюда». «Так это...» С семьей велите вести, семьей. Кибитку возьмите, чтобы детей не простудить. На глаза Агаси от облегчения навернулись слезы, которые он резко стер узловатыми пальцами. Старик и с молоду был нелюдим и держался особняком. Не завел за всю жизнь ни друзей, ни семьи, но сад был его счастьем. Понимание, что он умрет, а все останется в чужих руках, давило его хуже зубной боли. То, что эта вот герцогиня так легко решила проблему, вызывало какое-то странное уважение к ней. Вечером того же дня герцогиня получила письмо от мужа. Уставший гонец докладывал, «Я ваша светлость почти до Перванса доскакал, когда в одной из усадеб сообщили, что вы там останавливались на ночь. Откуда бы знать, что переехали вы в Парижель? Конечно, я коня развернул и назад. Только зря, выходит, проездил». — Бертина, позаботься, покормите и отдых дайте. Бертина повела озябшего мужчину вглубь дома, а мадам Берг внимательно посмотрела на побледневшую герцогиню и сказала. — Чему быть, ваша светлость, того не миновать. Распечатывайте, я приду попозже. Она присела и удалилась из комнаты, а Анна, нервничая, сломала печать и развернула слипшиеся листы.